Выловска. Первую часть пути мы прошли все вместе. Центр построил хорошую базу, и Круметова плотно поработал с сетью подземной инфраструктуры, в том числе с канализацией. Лишние ходы засыпали или тщательно минировали, а несколько оставили и переделали на такой вот случай. Мы покинули крепость, а через полчаса вылезли из пробитой в полу огромного подвала промышленного здания дыры. Замаскированы и спрятаны так, что пройди вплотную без заранее включённого следопыта, ничего не увидишь. "Тут разделимся", резюмировал Савели, попросивший называть его Тихий. "Ребята, заваливайте". Командир сопровождающего нас отряда кивнул и, пожелав удачи, исчез в дыре. Для возвращения придётся искать другой путь. Этот вскоре превратится в череду смертельных ловушек. Мы заранее поделили сектора для поиска целей. Но так как точно никто не знал, где они, перед расставанием на всякий случай скастовали с играем в прятки, чтобы не помешать друг другу в ответственный момент. Сопровождавшего меня раба звали Бронер, и он был гномом. Его лучшие годы уже минули. В черной бороде обильно присутствовала седина, а лицо украшал огромный досистемный шрам. Мы шли между домами, выглядывая пленных и обходя большие скопления орков и гномов. Для верности я надел подаренную фурфорум кожу, мало ли какая случайность выбит из скрытности. Маскировка даст мне несколько дополнительных секунд. Без сомнения, у противника были дозорные с обнаружением бесколдунства. И, посмотря они прямо на нас, сумели бы по искажению понять, что тут кто-то есть. Конечно, они в основном следят за территорией со стороны крепости центра, а не с той, откуда мы шли. Но лучше подстраховаться, не торопиться и держаться в тени. Несколько раз возникал соблазн прирезать стоящих отдельно от остальных противников, сдержался. Наконец, за углом одного из домов раздалась громкая ругань на ломаном русском, и вскоре оттуда появился отряд торгов, ведущий около 30 пленных мужчин и женщин. То, что надо. Я пристроился позади и проследовал за ними. Метров через 500 процессию встретил дозорный и махнул рукой на здание бывшей школы. Нашёл. За зданием на футбольной площадке ровными рядами стояли около 300 жителей Екатеринбурга. Их сторожили не больше сотни орков. Несмотря на то, что у каждого человека было оружие, щиты и одежда, они не шевелились и смотрели прямо перед собой. Гипноз. Не подходя слишком близко, я следил за только что приведённой группой. После небольшой заминки пленных провели в первый ряд и поставили на колени. Каждый был на прицеле минимум одного лучника. Скорее к ним подошёл орк-шаман, по очереди огромным системным посохом с ярко-красным светящимся набалдашником, а он стал касаться людей, что-то при этом говоря. В среднем обращение занимало 20 секунд, гораздо меньше, чем у меня. Всё ясно. Пора действовать, пока эта козлина не надумала куда-нибудь свалить. Я подошёл в плотное укзадание школы и спрятался за мусорный контейнер. Огляделся, вроде дозорных нет. Надёжно связал бронга, накрыл его заранее захваченным покрывалом, а сверху засыпал разным хламом. "Ты свободен", произнёс я кодовую фразу, и когда гном задёргался, ткнул его осыпающим кинжалом. Набивая максимально возможные 2 минуты неуязвимости, главным было не нанести смертельных ран. "Ну, поехали". Моё стремительное приближение заметили минимум 10 орков, но даже они дёрнулись не сразу. Ещё раз спасибо за подгон, фурфурчик. Шаман закончил с обращением и с удивлением поднял голову. Между нами оставалось метров 15. С такого расстояния, согласно описанию, самонаводилка должна пробивать любой щит и игнорировать любую магию и способности отклонения. Капё попала гипнотизёру точно в лоб, а осколки костей и шмётки мозгов разлетелись во все стороны. Тут же в меня полетели первые стрелы. Рывок. И я рядом с наиболее плотно стоящими лучниками. Акустический удар. И шесть переломанных тел отлетают от меня. Крутая штука. Жаль, откат большой. Я снял маскирующую кожу. Очень вовремя. Загипнотизированные люди быстро приходили в себя. И трое из них, подняв оружие, побежали ко мне. «Свои! Мочите орков!» Заорал я и, показывая пример, бросился к следующей группе зеленокожих. Спасать людей задачи не стояло. Раз за разом мне после ликвидации цели было воспользоваться неуязвимостью и на всех парах ломиться в сторону крепости. Но уж больно удобный подвернулся случай. Кроме быстро умирающей от разъярённых людей сотни, поблизости организованных отрядов врага не было. "Ой, бегут!" крикнул я, заметив, что многие в азарте схватки пытаются преследовать беглецов. "Здесь кругом враги. Если хотите выжить за мной, быстро!" Отряд бежит со скоростью самого медленного, а тут таких оказалось много. Оркам всё равно, кого гипнотизировать. Целью потенциальных смертников было броситься грудью на абразору, спровоцировать на себя первый удар и по возможности заставить защитников посылать людей на столб за неуязвимостью. Мои новые подопечные растянулись. Самые прокачанные и те, кто успел схватить артефакты мёртвых орков, держались за мной. Слабые, в основном женщины, быстро отставали. Я старался бежать с такой скоростью, чтобы хотя бы половина ее выдерживала. В схватках с отдельными врагами мы не вступали и, закрываясь щитами, продолжали нестись вперед. Вскоре стали попадаться отряды крупнее. Пользуясь эффектом неожиданности, мы по очереди разбили две двадцатки орков и одну тридцатку гномов. Мои соратники быстро одевались, превращаясь все в более грозную силу, но их становилось все меньше. Рано или поздно это должно было произойти. Пробежав мимо длинной девятиэтажки, мы повернули и столкнулись с тремя сотнями отборных гномов, полностью закованных в мифическую броню. Удивление на их бородатых лицах быстро сменилось злобой, и они подняли оружие. Пришло время казурного туза. Если удастся хоть ненадолго вырубить первые ряды, есть шанс прорваться. Идеальная позиция. Крик банши Челюс пронзила острая боль. Её строение изменилось. Языком я почувствовал, как мгновенно увеличились и заострились зубы. Мой рот открылся раза в 3 шире, чем предполагалось природой. А потом я издал это: рёв, вой, визг, хз. Всё сразу. Дезориентация и оглушение. Но ну, наверняка те полсотни гномов, что стояли ближе всего ко мне, Перед смертью их испытали, а потом отлетели, снося задние ряды, которые тоже чувствовали себя не очень, а у каждого из носа и ушей текла кровь. На расстоянии 50 м остановились и упали на колени все, находящиеся в конусе поражения враги. Шкала опыта, необходимого для получения следующего уровня, разом заполнилась на треть. Я в панике обернулся. Пронесло. Мои хоть и выглядели ошломлённо, но были целы. «Десять секунд на сбор шмоток!» Сам я воспользовался этим временем, чтобы набрать новую неуязвимость. «За мной! Больше таких штук у меня нет!» Нас осталось полторы сотни, но теперь мы реально походили на боевое подразделение. Заработали, ставя щиты от стрел, маги. Врагов вокруг было много, но они не успевали сбиться в полноценные отряды. Мы бежали мимо пустых домов, сваленных на обочине машин и вырубленных на дрова скверов. Скорее, основная масса противников осталась позади. Мы приближались к западной границе города. Теперь встречные орки и гномы быстро уходили с нашего пути, а две группы не очень расторопных мы с приемлемыми потерями снесли. Впереди показался лес. Мы выбрались из города. Куда теперь? спросил, переводя дыхание, самый крепкий из пасённых. Мужик лет 30, по пути он убил не меньше десятка врагов и ни разу не отстал. Куда хотите? Ответил я, сбрасывая с плеч тело захваченного в последней стычке орка. Меня ждут у Южного пика. С тобой можно? Я Женя, протянул руку мужик. Вокруг меня собралось кольцо людей. Во-первых, если сейчас руку жать, нас тут накроет, так что жму, Женя, и будь ты бы пожал всем. Во-вторых, крепость в центре в окружении врага, и её вот-вот начнут штурмовать. Кстати, вы должны были стать первой волной атакующих. Раздалось испуганное бормотание, прерванное моей поднятой рукой. У меня есть особенность, благодаря которой я смогу прорваться назад. У вас шансов значительно меньше. Так что советую не разбегаться, а двинуть куда-нибудь вместе. Говорят, в Перми нормально. Тройка добровольцев всё же вызвала си идти со мной в крепость. Женя-копейщик и его друзья, Витя-лучник и Аня, Макс-упором в хил оказались членами одной пати и бойцами центра. Ну что ж, воль и полноценная групповая диверсия лишними не будут. А зачем тебе этот хмырь? спросил Женя, увидев, что я снова взвалил бессознательное тело орка на плечо. Это мой билет назад. Когда придёт время, я набью на нём неуязвимость. А что в ос рукой? тихо спросила Аня и опустила глаза. Орку кусил. Уже набегу с серьёзным лицом, ответил я. Всё как зомби. У нас же система тут. Вот, превращаюсь понемногу. «И только поцелуй прекрасной принцессы может обратить процесс!» Аня выпучила на меня глаза, а ее друзья заржали. Кольцо вокруг крепости становилось все плотнее, но в нем еще оставались бреши. Сложность заключалась в том, что бессознательное тело невозможно скрыть, и орка нельзя брать с собой. «Ну, тут два варианта», — принялся рассуждать я. «Первый — оставить тело и попытаться в скрытности под вуалями пробраться». Из минусов то, что если нас спалят, придётся прорываться с боем, а мне помирать никак нельзя. Я полезен, и меня ждут в крепости. Второй вариант: находим проход по свободня, дальше разделяемся. Я набиваю неуязвимость и бегу на пролом, производя как можно больше шума и разрушений. Часть врага отвлекается на меня, и у вас будет больше шансов проскочить незамеченными. Вчетвером лучше, мне кажется. Она, похоже, всегда говорила тихо и глядя под ноги. "Нет", возразил Женя. "Саша и так спас нас. Основная задача чтобы он вернулся. Однозначно вариант 2". "Ну да", пока говорила, осознал, что расклад очевиден, но всё равно приятно, что не придётся их заставлять. "Тогда приступим". Меня оставили в подъезде одного из домов на улице, идущей прямо до самой крепости. Тройка новых союзников отошла на 50 м и должна была перемещаться дворами параллельно мне. Второй раз за 2 часа я набил максимальную неуязвимость. К слову, доноры везучие существа. Они после расставания со мной выживают, если, конечно, их находят до того, как они истекут кровью. Я выскочил из подъезда и с огромными криками бросился к ближайшему посту гномов. Оставляя способности про запас, я полагался на старое доброе убийство путём протыкания жертвы. Всех не перебьёшь. Я продвигался по улице, следя за таймером неуязвимости. Чем ближе к крепости, тем врагов становилось больше. Да, вчетвером мы бы точно не прошли. Неуязвимость, время действия 1 минута 25 секунд. Мне навстречу бежали с полсотни противников, и я очень жалел, что до отката крика банши ещё около часа. Рывок. Прямо в толпу. Акустический удар. Прыжок. В полёте меняю ботинки и активирую растопчу. Вообще странный скилл. Чтобы не убиться самому, нужна неуязвимость или запредельная жирность и проглявость. Способность сработала как надо. Мои ноги врезались в асфальт, вызывая полуметровую высоту и девятиметровый радиусом цунами из обломков, сбивающее и ломающее всех вокруг. Стоял шум и гвалт. С крыши домов и из каждой подворотни меня поливали ливнями стрелы магией. Я набего отвечал им средним пальцем оручьей руки. Неуязвимость. Время действия 0 минут 49 секунд. Ребята, сделал, что смог. Дальше с вами. Перелетев группу встречающих очередным прыжком, на этот раз из свитка, искуставав ускорения, я на всех парах помчался к крепости. Неуязвимость спала, когда до неё оставалось 1,5 км. Преследователи отстали, и здесь можно было встретить лишь одиноких разведчиков. Но от одной случайной атаки меня защищал символ веры. На стене меня ждали и скинули верёвку. Но я не торопился лезть, я оглядывался в поисках тройки Женя. Они появились неожиданно метрах в 500 от стены. Ланс работал, их не обнаружили. С возвращением хлопнула меня по плечу встречающая Даша. И это, поторопись, там твою подругу судят. На глаза будто упала пелена. Последнее, что заметило затухающее сознание, откинутое в сторону Даша. "Саша, мне ничто не угрожает. Саша, успокойся". На мне сидело сразу четыре бойца в красной форме. Двое из них прижимали к земле оручью лапу. Приходя в себя, я с ужасом вспоминал свой стремительный бег через крепость и разлетающихся людей. Слава богу, не размахивал копьём и погибших вроде нет. Софья стояла со звязанными за спиной руками. Перед ней несколько человек, включая Семёныча, с очень встревоженным лицом. «Слежите его!» — скомандовал глава центра. Сознание и воля вернулись, и идея пришлась мне по душе. Если вдруг Софью начнут убивать, я не смогу вписаться за неё. «Он рванул как лось, только про суд услышал!» — закричала со входа прибежавшая Даша. «Расшвырял всех, несколько лёгких и средних травм!» Семёныч глядя на меня, оживал губы. Ну же, думай, сложи 2+2, добавь магии и молча прирежь эту суку. Пусть лежит на животе. Если начнёт дёргаться, наваливайте всё вместе, но не убивать. Подвёл итог размышлениям лидер и повернулся к Софии. Продолжим. Получается, ты у белая за то, что она хотела тебя обмануть при торговле. Она обманывала меня много раз, но убила я её не за это. Ровным уверенным голосом ответила девушка. «А за то, что она предала память моей матери, а скорее всего и ее обманывала постоянно». «Она правду говорит», — против своей воли сказал я, — свидетельствую в ее защиту. «Какая у тебя связь с Александром?» «Он мой брат, мы вместе служим Господу нашему». «Это правда?» — вопрос мне. «Нет». «Да». Ты накладывал на него какие-нибудь ограничивающие воля заклинания или применяла какие-нибудь особенности или способности? Я не делала ничего, что шло бы против воли Господа нашего. Руслан, что ты делал с этой женщиной и этим мужчиной? Семёныч повернул голову и только сейчас я заметил, что в сторонке стоит хозяин доски объявлений. Она ударил меня молнией и похитила. Она ищет людей с отрицательной нормальностью. Он её сообщник. Видно, знак еще не до конца вживлен, раз он так спокойно говорит и не лезет ее защищать. — Зачем они тебе, Софья? Чтобы вместе служить Господу нашему. — Я говорил тебе, стерва, я мусульманин! Тише, ру, атака! Крик, подхваченный со всех сторон, через секунду перекрыл оглушительный рев рога. — Все по местам! — крикнул Семенович и, сев рядом со мной на корточке, зашептал. — Ты сможешь сражаться? Покойесты Софье не будет угрожать опасность. Она будет в камере. Её нужно освободить, сквозь зубы выдавил я. Но принятие решения ему потребовалось 2 секунды. Софья признана виновной и приговорена к смертной казни. Ура! Но в связи с военным положением она нам не всеровна. Освободить обоих. Идиот. Александр, за мной. Как прошло Спросил меня Семёныч, когда мы бежали к стене: Шаман-гипнотизёр уничтожен, 300 с лишним рабов освобождено, 140 вывел из города. Троих вон тех, я показал настоящих на стене неподалёку Женью с друзьями, привёл сюда. Отлично, я всё правильно с Вафией сделал. Да. Но ты так ответил бы в любом случае? Нет. Крен с тобой. Вон там. Он указал рукой на группу людей метрах в 20 от нас. Для тебя припасён гном. Действуй по своему усмотрению. Мне передали донора, и я наконец смог взглянуть на поле грядущей битвы, вернее, на его половину, так как атаковали нас сразу со всех сторон. Противник разделил сектора. Здесь нападали гномы. Ближайшие из них находились в метрах 800 от стены. Закованные в самую тяжёлую броню, они шли между домами, прикрываясь за гипнотизированными людьми или просто двухметровыми металлическими щитами. Следующая за ними волна толкала два десятка огромных катапульт. У центра тоже было метательное оружие, располагалось оно на крышах зданий и домов. Благодаря чему стрелять начало раньше. Целью стали задние ряды врага. Ускоренные магами кирпичи и осколки асфальта летели кучно и мощно. Пока они сталкивались с металлическими щитами, первый залп не нанёс никакого урона, и Цендор решил сменить цель. По стене прошёл ропот. Шаманы противника не сумели полностью закрыть первые ряды, и около сотни нападавших упали. Все они были людьми, зрелище страшное. А что делать? Кого могли освободить от нушения, мы освободили. А остальные так и так обречены. Пусть лучше с расстояния из катапульт, чем в рукопашной схватке на стене. После следующего залпа и очередных потерь среди живого щита, командование врага дало сигнал к наступлению. Люди рванули вперед. Гномы же, сбившись в группы по двадцать, закрылись щитами и значительно медленнее пошли за ними. Следом открыли огонь их катапульты. Ни хера себе! Центр не понес серьезной потери лишь из-за того, что это был первый залп. И прицел оказался не до конца точен. Большинство гигантских камней ушло выше и улетело очень далеко. Лишь два пришлись на верхнюю часть стены. Зато как? Магических щитов будто не было. Осколки кирпича разлетелись по все окреги, и крепость огласили крики раненых. "Они прорвы!" закричал кто-то. "Не исключено". Хитрые гномы закрыли своё устройство листами фанеры. И то, что их конструкция отличается от наших, мы узнали только сейчас. Паровые или какие-то другие, может быть, сделанные по чертежам, полученным на гильдийных рейдах, уже не важно. Важно, что мы будем делать. Даже если у них большое время перезарядки, рано или поздно они всех нас просто перестреляют. «Саша!» Ко мне, размахивая руками, бежала Даша. «Что?» — крикнул я, согнувшись над донором и готовый в любой момент с двух рук его резать. — Надо взорвать катапульты! — выдохнула девушка, резко останавливаясь рядом со мной. — Гранаты есть! — саркастически поинтересовался я. — Есть! — ответила Даша, протягивая мне странной формы херню. — Твоя цель вон та, самая здоровая! — Что это? — спросил я, осторожно принимая херню. — Граната! Нажмешь тут, и она взорвется магически! Ти не... К кине кине кинем кинем фотографической энергией. Через сколько? Сразу граната суицидника, пробормотал я. Да, она так и называется. По чертежу делали. Они не подпустят меня. Магией и массой завалят и дождутся, пока неуязвимость спадёт. Через пару минут ребята начнут из столба выходить. Кто-то тоже гранату получит, кто-то отвлекать будет. Я понял. Удачи. Даш снова покосилась на мою оручью лапу и убежала. Граната суицидника была похожа на здоровый пупырчатый фаллоимитатор, скрученный в узел. С опаской я убрал её в рюкзак и принялся ждать. Тем временем наши лучники заканчивали добивать людей. Редкий из них добрался до стены, а катапульты бестолку лупили по гномьим черепахам, наполовину состоящим из магов, отбивающих наши хиллые снаряды. Когда из глубины крепости бежали две первые группы сневызвимостью, гномик катапультой стрельнул его второй раз. Пиздец. Стена содрогнулась от попадания десятка огромных булыжников. На скидку два пролетели выше. Два пропороли асфальт, не достигнув стены. Штук 6-7 заблокировали маги. Из остальных аж 4 попали идеально в самый край, мгновенно убив всех, кто там стоял. Не меньший урон принесли осколки кирпичной кладки, разлетевшиеся на десятки метров. Или мы что-то делаем до следующего выстрела, или нам хана. Они уже достаточно точно пристрелялись, не дожидаясь массового подкрепления со столба. Я принялся колоть ножами донора и, набрав 2 минуты, перепрыгнул через стену. Мне на перехват двинулись сразу два гномьих отряда. Только сейчас я осознал, что они и не планировали нападать. а находятся здесь, как первый эшелон защиты катапульт. Я побежал прямо на них. Прыжок. Растопчу. Тачдаун. Приземление точно в центр черепахи. Под ногами затрещали, ломаясь кости с самого невезучего гнома, а потом ударная волна раскидала остальных. Те, кто выжил, теперь легкая мишень для наших стрелков. Бегу ко второму отряду. Гномы, увидев, что случилось с предыдущими, пятятся, но продолжают перекрывать путь. Делаю вид, что прыгаю. Они тут же расходятся, и я вбегаю в их ряды. Акустический удар. Путь свободен. От катапульта отделяется больше сотни бронированных фигур и сразу строятся. Передо мной шесть новых препятствий в три ряда. Они не знают моих возможностей и просто в копьё ждут. Метров за 15 до первого, чуть меняю траекторию и врубаю ускорение. В мозгу мелькнуло упражнение змейка, при сдаче на права. Только тут, конусами, выступали плотно настоящие враги, а машиной я, и всё происходило намного быстрее. Гномы будто замедлились, а я для них превратился в отква флеша. Первая и вторая группы остались позади, и в третьей и четвёртой лишь несколько противников попробовали выставить копья, а вот пятая и шестая успевали соединиться и перекрыть мне дорогу. Успели бы, не примени я рывок. до катапульты меньше 100 м. Мне навстречу бросаются остальные защищающие её гномы, штук 300. Я бегу быстрее и с первыми сталкиваюсь за 30 м до цели. Оббегаю 20 м. Родной рукой прижимаю к себе гранату, а более сильной орачей держу перед собой щит и про на пролом. В 10 м меня заваливают, и я, молясь, чтобы радиуса гранаты хватило, закрываю глаза и жму кнопку. Вспышка. Меня обволакивает светом, и вокруг наступает тишина. Я что, проворонил таймер неуязвимости? Умер и вознёсся? Не хочу. Рано. В отдалении появляются звуки боя. Свет постепенно меркнет, и мне с трудом удаётся различить: неуязвимость, время действия 0 минут 45 секунд. Недленно проступают детали окружающей обстановки. Я сижу над дне ямы диаметром метра 3. От чего я сижу? Часики тикают. Вижу Хренова, но двигаться-то могу. Скакиваю и подбегаю к катапульте. Тут же нахожу остатки первых гномов, а передо мной колёса машины. Да но, значит, её перевернуло. Миссия выполнена. Готовлюсь бежать назад и только тут полноценно понимаю, где нахожусь и что происходит. В это же время удаётся различить поле боя. От стены уже массово бегут бойцы центра, их пытаются перехватить гномы. Почти одновременно происходит два безумных взрыва. Минус ещё две катапульты, но их по-прежнему много. Оцениваю текущие шансы на победу как 50 на 50. И кто, как не я с моим садистом, может качнуть весы в нашу сторону. Вот только надо как-то решить проблему отката способности и набора неуязвимости. Оглядываясь, метрах в 40 вижу гору тел гномов, отброшенных взрывом гранаты. Точно хана. А вот те, кто были дальше и не попали под волну, могли и выжить. Он они лежат. Подбегаю и почти сразу замечаю лёгкое шевеление. Набиваю неуязвимость и начинаю масштабный обыск. Первый заход не очень удачный, так как половина шмоток сломана мощнейшим взрывом. Странно, что мои целы. Приходится возвращаться к донору и убить пятерых ошибившихся адресом гномов. Моя деятельность привлекает внимание ближайшего отряда, и он направляется ко мне. За это время нахожу ботинки с рывком, копьё с цепной молнией, посох с огненным шаром и перчатки с телекинезом, куртку с бесстелезностью. Как же всё это ни кчёмно по сравнению с криком банши и утерянным тараном. Но этим козлам должно хватить. Телекинез позволяет бросить предмет, находящийся в радиусе 10 метров от вас. Мощь при использовании способности увеличивается на 100%. Отбегаю в сторону и замечаю валяющийся у стены ближайшего дома разбитый мотоцикл. Подпускаю врагов на 10 м и резко бросаю байк так, чтобы он влетел в черепаху с фланга, где наверняка меньше магических щитов. Так и есть. Четверых гномов сносит, и строй рушится. Самонаводка. В упор, полный игнор любой защиты. Запасное копье пробивает минимум четверых противников. Рывок. Влетая в образовавшуюся брешь, и призывая только что найденное копьё в телах сразу двух гномов, и тут же костьюю цепную молнию. строй врага полностью разрушен, и мне остаётся пользуясь преимуществом в неуязвимости, по очереди добить их. Остатка времени не хватает, так как четвёрка последних координирует движение и даёт умелый отпор. Мне приходится отступить и подтыкать ножом в одного из раненых. Четверо самых крепких противников оказались ещё и самыми умными. Пока я это делал, они успели свалить. Что там у нас? Минута до отката акустического удара и растопчо. И 40 до крика банши. О'кей, раскидаю по отрядов и вернусь в крепость. Может, ещё гранату дадут.